Еженедельник OMS. Ферхоуп, Алабама. 1986 год. Маленькое уточнение. Вы, конечно, слышали о моём злосчастье. Виновата я сама. Зачиталась списком покупок и не смотрела, куда иду. Сейчас уже всё хорошо. Бедро починили, работает отлично. Рубрика "Век живи, век учись". Я-то думала, что всё знаю. Но оказывается, даже не представляла, насколько все мы зависим друг от друга. Покуда на парковке супермаркета меня не сбил грузовик, наградив открытым переломом ноги. В ту же минуту ко мне сбежались совершенно незнакомые люди. Одна дама тотчас вызвала скорую, другая сидела со мной и держала меня за руку. Мужчина сгонял к своему фургону, принёс одеяло и укутал меня, чтобы я не замлела. Все как один оставались со мной до приезда скорой. Позже мне сказали, что я, наверное, истекла бы кровью, если бы не быстрые действия тех, кто был на парковке, водители и бригады неотложки. Люди, которых я с роду не знала, вдруг стали самыми главными в моей судьбе. Все они старались спасти мне жизнь, а я даже не знаю их имён, кроме имени того бедолаги, что меня переехал. Дай ему Бог здоровья. Он ничуть не виноват. Но каждый день навещал меня в больнице, удостоверяя, что я иду на поправку. Я вот к чему. Отныне я не слушаю грюмых пессимистов, всеми силами старающихся убедить меня, что мир наш ужасен и люди в нём злы. Да, в семье не без урода, но уж поверьте мне, облик этого старого, пусть не идеального мира гораздо лучше того, каким его представляют. «Кстати, я тут наткнулась на высказывание у Ильяма Уорда и хочу его привести. Господь дал тебе восемьдесят шесть тысяч четыреста секунд в каждом дне. Ты потратил хоть одну, чтобы сказать спасибо. После всего пережитого уж я-то потратила. Еще хорошая новость. Баты Пегги Тредгуды сообщили, что их дочь Руфи родила им внучку, которую назвали Каролиной». Господи, как летит время. Кажется, лишь вчера самаруфи появилась на свет. Сколько же мне лет? И не спрашивайте, не скажу. В любом случае, наши поздравления маме и малышке. Всегда ваша Дот. По скриптум. Поделюсь смешной шуткой присланной Иджи. Вас достали родичи. Помните, что и на отменном семейном древе есть наросты, капы.